Эпилог Перемещение Ильнаора назвали наглым воровством и светлые, и темные. Однако, когда Лорд Льен предложил вернуть город, эльфы вечно зеленого леса мягко намекнули, что возвращать перерожденных лучше куда-нибудь в другое место. А Темный Альянс не захотел предоставить таковое. Владыка Ройер был в ярости но не мог один повлиять на закоснелые умы подданных и заставить светлых эльфов принять своих перерожденных собратьев. Впрочем, после того, как неведомая сила переселила всех эльнаорцев в пустыню, светлые заявили, что бесконечно рады тому, что жители столицы смогли продолжить жить в новом обличье. Лично я подозревала, что в первую очередь светлых бесконечно радовало то, Что им вместе с городом удалось избавиться и от местного источника тьмы. Залишься? Поцелуй в шею сопровождался бессовестным заглядыванием через плечо. И что тебе пишет светлейший? Подозреваю, что в твоем письме Райер изъяснялся жестче. О, да. Очередной поцелуй пришелся в плечо, и лямка легкого нижнего платья заскользила вниз. Светлые такие забавные, когда пытаются ругаться. Надо подарить светлейшему словарь троллевого языка. Райер мальчик смышлёный, быстро запомнит. А лет так через 20, как смущаться и краснеть перестанет, то и использовать сможет. И охота тебе его дразнить. Вот и зачем было отправлять в Альтонаур делегацию, разодетую под высших бездны. Меня саму до сих пор пробирал холодный пот, Когда я вспоминала мужчин в черных хламидах и серебряных масках в виде оскалившихся черепов, ожидания возможных союзников нужно оправдывать. Светлые не должны усомниться в том, что поступили правильно, когда отказались от притязаний на Эльнаор. Ты невозможный мужчина. Обернувшись, я упала в самые желанные объятия на свете. Никогда не думала, что любовь может быть такой абсолютное понимание, единение мыслей и чувств. Нет, просто нам не было. все таки опытного темного и юной перерождённой оказались разные взгляды на то, каким должен стать наш собственный кусочек бездны. Великая пустыня преобразилась. Заполучив природный источник силы, эта земля ожила. Владыка Араэн объяснил мне, что она слишком долго была пустым сосудом и теперь радовалась тому, что ее наконец-то наполнили. Вокруг города шумел огненный лес, немного непривычный для нас эльфов, но живой. А это для детей природы самое главное. Новая земля пришлась по нраву созданиям из питомника школы темных. Они приняли переселение с восторгом. А вот адептов эти перемены не обрадовали. И наглые темные теперь устремились в пустыню, чтобы поохотиться. Совсем обнаглели. Как хозяйка этих земель, я не собиралась давать своих малышей в обиду. Лен считал иначе. Он был против тепличных условий для порождения бязны. Злишься. Мне сказали, что ты сегодня не разрешила раханскому змею сожрать черную ведьму. Ты просто не видел эту ведьму. Она перед охотой столько элек выпила, что у змеи случилось бы отравление. «Именно поэтому ты усадила ее за парту и заставила писать эссе на тему злоупотребления магическими снадобьями». Глаза демона искрились от сдерживаемого смеха. Она утверждала, что сунулась к нам ради знаний. Я помогла ей восполнить этот печальный пробел в образовании. И змеи помогли. Они взяли ведьму в кольцо и рычали, как только она переставала писать. Я же восседала на черном троне и наставляла бедняжку. Да, хозяйка черных земель, это звучит гордо. Владыка Араэн хотел передать венец Льяну и сделать демона новым владыкой. Но демон вежливо, но твердо отказался от участи правителя эльфийского города. А вот от титула хозяина Черных земель ему отвертеться не удалось. все таки способность чувствовать темные источники силы обязывала. Черные земли обширная территория Восточной империи Норчер Нашими ближайшими соседями стали полудикие племена орков и кочевников, сторонящихся Темного Альянса. Эти народы поклонялись огню, и их очень заинтересовало черное пламя, коим обладал хозяин черных земель. Хозяин, хозяйка Оу, я, как всегда, не вовремя. Выпрыгнувшая из стены тень вовсю наслаждалась моим смущением. Вас там очень в храме черного огня хотят видеть. Можете не переодеваться. Не стресса из Архан нет дела, что на вас надето или раздето. Зато мне есть дело, твердо произнес Лен и собственноручно помог платью вернуться на плечи. Я же прикоснулась к броше в виде тучи мыши и нижнее платье превратилось в роскошный чешуйчатый наряд по моде демонов бездны. Да, метаморфы всегда следили, чтобы их хозяйка была защищена и выглядела подобающе. Огненные саламандры вернулись в пустыню через неделю после переселения Ильнаора. Они сами постучали в высокие ворота города, и группу прибывших возглавляла женщина. Мистересса Изерхан — сухенькая старушка с совершенно седыми волосами и теплым взглядом огненных глаз. Она объявила, что пришло время ее народу вернуться домой. Ильен не смог ей отказать. В Ильнауре для Саламандр выделили целый квартал, упирающийся в храм черного огня. Мистересса Изерхан поселилась в храме и практически его не покидала. Тень ничуть не преувеличивала, когда заявила, что старая саламандра не обратит внимания на мой внешний вид. Она стояла на коленях подле чаши и казалась всего лишь погруженной в транс. Но на лице старой саламандры застыла вечная полуулыбка. Тень. Зараза хвостатая. Могла бы и предупредить. Я медленно приблизилась к светилищу. В чаше ярко плясало чёрное пламя, собственноручно зажжённое альеном. Но это было не все. На дне той же чаши лежали камни, горящие алым. Этот огонёк был совсем слабым. Он точно прятался в тени своего более могучего собрата, льнул к нему в поисках поддержки. И чёрное пламя уступало. Оно велось вокруг, взяв огонь в кольцо, но не пыталось его уничтожить. Внезапно алый огонек вспыхнул ярче. В воздухе проступил огненный девичий силуэт, и мы услышали голос. «Ты свободен, Вечный! Твоя клятва исполнена!» «Мистре Сейзерхан!» Потрясённо выдохнула я. Рядом льен подхватил безжизненное тело Саламандры. Она отдала свой внутренний огонь, чтобы зажечь им камни, дарованные храму шаманами степей. Но этот огонь не смог бы прижиться в этом мире без поддержки черного пламени. Ничто не берется из ничего. Когда мы с Местрессой обсуждали саму возможность переселения первородного огня, способного разжечь новый огненный источник, я не думала, что все произойдет именно так. Элли. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Но я лишь открыла рот и закрыла. Горло сжал спазом. Я была рада, что Саламандра получили желаемое, но не подозревала о цене. Теперь я поняла, отчего вчера, когда я передала мистрессе подарок орочьих шаманов, она очень долго не отпускала меня из храма. Мистресса рассказывала о прежней жизни ее народа и оболом величие огненных существ в пустыне. А потом обняла меня так крепко и сердечно, что у меня долго еще стоял комок в горле. Как же я не поняла, что мистресса со мной прощалась. «Это все наша маленькая хозяйка. Она убедила огненных шаманов даровать саламандрам искру священного огня». Бессовестно сдала меня тень. Лен обернулся через плечо, и меня ударило его эмоциями на отмаж. Удивление, горечь и бесконечная волна нежности. Мне хотелось снять с тебя груз вины. Хотелось помочь, но я не была уверена. Ворота в храм распахнулись, впустив родных стрессы Саламандры окружили ее, и мы с Льеном здесь сразу стали лишними. Я протянула руку своему супругу, но открытию портала помешала насмешливая. «Мне неловко прерывать вас в такой момент, но там свадьбу начать не могут. Дочь нервничает и отказывается идти к алтарю». Эдриан Сатор, как никто другой, умел разрядить обстановку и подыскать правильные аргументы. «Хозяин и хозяйка черных земель». Никогда еще появление лорда Адаманта Вэриан-Альена не было таким внезапным для собравшихся в столичном храме мрака. Высшая знать и сильнейшие маги Темного Альянса прибыли, чтобы принять участие в свадебной церемонии наследного принца Элмара эрчара Аргамата и леди Сумеречья Элены Сатор. Жених давно ожидал свою возлюбленную подле источника мрака, но она всеми силами... Затягивала свое явление, потому что на почетном месте в правом углу от так и не вспыхнули руны открывшегося перехода. Наконец-то, плотный коренастый мужчина в одеяниях темного жреца мрака мгновенно оценил ситуацию, и с надеждой уставился в начало прохода, где уже начала сгущаться лиловая дымка. Уплотнившись до беспросветной завесы. Она резко опала, явив темноволосую девушку невероятной красоты и грации. Белоснежный цвет лифа платья мягко перетекал в сиреневый, а чернильно черный подол сливался с тьмой, клубящейся у ног ночной фурии. Робкий ропот, пробежавший по рядам гостей, стих. Едва собравшиеся убедились, что император Аргамат и его супруга не стали обращать внимания на эту явную демонстрацию силы, и вопиющее нарушение этикета. Венциносные супруги с улыбками ожидали, когда же приблизиться к источнику мрака та, которую сегодня принимал их рот. Эдриан Сатор был великолепен. Весь в темно синем как и положено чёрному магу, он шел по проходу с надменным выражением лица и игнорировал потрясённые взгляды темных до сегодняшнего дня возрождение эдриана удавалось сохранить в секрете иллюзия черного мага была безупречна даже я не могла рассмотреть сквозь нее бесплотную фигуру нового главы школы темных никто из саторов не избежал ответственности в мысленном голосе ильена отчетливо звучал смех мой супруг ты слишком тревожишься о судьбе темного альянса для того кто его оставил Я всего лишь оцениваю свой прощальный дар ему. Да, Элена и Эдриан Сатор незаурядные темные этого мира. И они сделают все, чтобы мир в империи Норчар сохранялся как можно дольше. Элена наконец-то заняла свое место подле принца Элмора, и жрец приступил к обряду. Не жалеешь Лен сжал мои пальцы. Не на мгновение. Да, наша свадьба была совсем другой. Из приглашенных были лишь жених, невеста и пушистая медвежья шкура. Темных духов никто не приглашал. Они явились сами, чтобы поздравить тех, кто только что связал свои судьбы по обряду бездны. Мы пролили свою кровь в песок, а слова клятвы подхватил ветер. Это была удивительная ночь, подарившая мне огонь и страсть моего демона. А на утро в черных землях пробился новый источник тьмы. Великая пустыня изменилась. Теперь в ней было несколько пышных оазисов. И все-таки этот край с каждым днем приближался к бездне. Ее кусочек теперь появился и на карте нашего мира. А еще черные земли оставались нейтральной территорией. Альен Мастерски лавировал между светлыми и темными и не спешил заключать долгосрочные союзы. Уже сегодня вечером меня ждала встреча со старым другом. Райер не мог присутствовать на свадьбе Леди Сумеречки и наследного принца, но жаждал подробностей. Элена сотворила из своей тьмы кубок, а потом зачерпнула им из источника мрака, отпила и вручила принцу Элмору а под сводами храма раздался ее голос, произносящий слова брачной клятвы. «Любовь — это всегда прекрасно».